Дойл не ожидал, что его друг начнет сразу с главного косорной карты, хотя жаждал услышать рассказ Спаркса, как никогда. Он согласно кивнул и, не выказывая признаков нетерпения, спокойно подтягивал свой бенедиктин. Не правда ли, Дойл, вас, как и меня, тревожит, что все надежды человечества, связанные с понятием общественного прогресса? Неожиданно спросил Спаркс. Взволнованный тон, которым был задан этот вопрос, вызывал на откровенный разговор. Но какое отношение это имеет к пресловутому брату Спаркса? Это было непонятно, но Дойл успокаивал себя тем, что и прежде в их беседе случались гораздо более странные отклонения от темы, чем это. «Да, Джек, безусловно, тревожит», — ответил Дойл, переключаясь на предложенную тему. Сейчас я с удовольствием разглядываю эту сверхающую залу, наслаждаюсь атмосферой праздника вместе с этими симпатичными людьми, восхитительной едой, и мне хочется сказать, вот это и есть лучшее, что может предложить нам цивилизованное общество. Все это плоды образованности, достижений науки и социальной эволюции. Но царящее здесь воодушевление иллюзорно да и процент тех, кто может позволить себе все это крайне ничтожим. Пока мы сидим тут и упиваемся собственной изысканностью и утонченностью, в двух шагах от нас существуют люди, жизнь которых представляет собой череду невыносимых страданий и боли. Я хочу спросить себя, если в мире так много несчастных людей, значит ли это, что наше общество чего-то достигло? Какие ценности мы оставим после себя? Что мы завещаем нашим потомкам? На эти вопросы трудно ответить, в раздумье проговорил Спаркс. Будущее поколение само решит, что мы внесли в развитие общества. Почему одна эпоха оставляет след в истории человечества, а другая придается забвению? Каковы критерии отбора? Что важнее, достижение человеческого разума или деяния человеческих рук? Елизаветинская эпоха подарила нам поэзию, которой мы наслаждаемся по сей день, ибо язык ее понятен нам. И египтяне возвели гигантские пирамиды, но их смысл для нас тайна. Вполне возможно, что их достижения неповторимы, и в этом-то, быть может, весь секрет. Но какой? Из двух этих фактов важнее. Будут ли о на нашей эпохе судить по возведенным нами монументам, мостам и железнодорожным вокзалам или предпочтения отдадут свершениям науки и искусства? Спросил Дорь. Мне кажется бесспорным, что благодаря исследованиям в области медицины мы научились продлевать человеческую жизнь, сказал Спаркс. И это так. Однако многие открытия совершались в условиях именно процветающего общества. Я не стану спорить, что комфорт нашей жизни зависит от массового производства товаров потребления. Но весь вопрос в том, чем за это приходится расплачиваться. Нечеловеческие условия труда, загрязнение атмосферы и вообще безжалостное отношение к природе. Таким образом, без достижений медицины, долго просуществовать в условиях процветания, мы бы не сумели. Что же касается простых людей, которые умудряются выживать каким-то чудом, то для них долгая жизнь теряет всякую привлекательность. Они лишены возможности радоваться и быть счастливыми. У них на это просто нет времени. Но если на минуту забыть о страданиях этих несчастных, хотя в той или иной степени страдают все, разве нельзя сказать, что благодаря научным достижениям мы стоим на пороге новой эпохи? Только представьте себе, Дойл, все эти восхитительные изобретения, которые очень скоро придут на помощь людям. Электричество, автомобили, телефон, пишущие машинки, развитые способы коммуникации, свобода передвижения по всей планете. Словом, образованность победит невежество объявил Спаркс. Вы всерьез полагаете, что все эти чудеса изменят некоторые свойства натуры человека? Присущие извечно? Удивился Дойл. Какие свойства вы имеете в виду Дойл? стремление к власти, например. Стадное чувство, инстинкт самосохранения. И, вероятно, инстинкт выживания, продолжил Спаркс. Выживает сильнейший за счет слабых. Ну да, все как в природе. Жизнь — это состязание, борьба. Так ведь, дорогой Дойл? Борьба за пищу и жизненное пространство. Но ведь природа не говорит своим детям, не надо быть агрессивными, потому что земля изобилует разнообразными богатствами. С ожесточением проговорил Спаркс постукивая по пальцами. пальцами. И когда в человеке первобытные инстинкты дают о себе знать, то начинается борьба за господство, власть. Человек движим алчностью. В этом корень любого противоборства. «Вот мы и пришли к согласию, Джек», — сказал Дойл. Спаркс утвердительно кивнул и продолжил. Думаю, это непреодолимо. Человек стремится к власти, считая, что от этого зависит его выживание. Эти инстинкты настолько сильны, что подавляют все остальные чувства людей, любовь, жалость, сострадание и прочие штучки, дорогие сердцу любого из присутствующих в этом славном заведении, конечно, при условии, что их жизнь в безопасности, и нет реальной угрозы их благосостоянию.